Глава 10. Что и как провернули бессмертные, я не знал. Военные действия словно по щелчку пальцев прекратились через неделю после того, как я заключил с ними сделку. Мирных договоров никто не подписывал, русские, тайцы и японцы просто демонстративно делали вид, что друг друга не существует. Нет, конечно, небольшие эксцессы были, но вот масштабных атак с разрушением инфраструктуры и клановых территорий больше не случалось. Нам с французами пришлось прекратить отлов одаренных, так как это стало бы слишком заметно. Почти одновременно с окончанием боевых действий в страны хлынули желающие вложить деньги в разрушенные экономики, прибрав к рукам все, что плохо лежит. В Японии и Таиланде их ждал большой облом, поскольку все самое сладкое и вкусное купила Арасака и не собиралась ни с кем делиться. Поэтому капиталы эти хлынули в Российскую империю, где все было не столь радостно, поскольку противостояние сразу с двумя странами тоже отразилось на их экономике. Но это было не мое дело. Главное, что мне принесли две папочки, которые я собирался просмотреть в одиночестве. К сожалению, события связанные с прибытием двух заводов и специалистов, которые их будут запускать и обслуживать первое время, пока не передадут японцам свой опыт, так ускорились, что я все никак не мог добраться до сейфа, где они лежали. Зато у меня наконец появилось оборудование специалисты и куча рабочих почти за бесплатно поскольку к нам на большое строительство стекались голодные японцы со всей страны, только чтобы заработать деньги и отправить их своим семьям. Поскольку строительство предполагалось масштабное, брали всех. Кроме чисто строительных дел, нам еще требовалось проложить волс. Сначала между всеми островами, затем в каждый город и деревню, а потом уже к каждому кафе «Макдональдс» с почтовому отделению и банку. Последние оказались в списке благодаря моему сотрудничеству с кланом «Минамото», которые согласовали свое участие в этом проекте, так как я показал им выгоду, которая будет от такой централизации. Я пообещал для всей почты написать программы, чтобы велся везде единый реестр писем, посылок в электронном виде а не как сейчас в бумажных журналах. Для банков же была предусмотрена отдельная программа, которая позволит им с помощью модемов обмениваться сообщениями о произошедших транзакциях. Позже я сказал, что подумаю и над дальнейшей автоматизацией, но Дайго Само и про это говорил, что слабо верит, что у меня что-то получится. Слишком большой пласт работы, по его мнению, я на себя взвалил. Разумеется, на себя я взвалил много, но все операции, не требующие моего личного присутствия, мгновенно переходили вниз по иерархической лестнице, и Каичи или Аяка находили нужных мне исполнителей. То, какой я задумывал компанию, наконец, после прошедшего по стране экономического кризиса, наконец, начало просматриваться». «У меня достаточное количество ресурсов и факторов производства, чтобы начать осуществлять в параллельном режиме все задуманные ранее проекты». Огромная стройка развернулась по всей Японии, открылись миллионы рабочих мест, куда брали людей без дара, и в экономику хлынули деньги, которые Арасака вкладывала в фундамент своего дальнейшего технологического превосходства. «Каичи, мне нужен один вменяемый человек, который сможет заняться всеми газетами. Неужели у тебя нет всего одного?» Мы с партнером сидели в уголке небольшого зала, где находилась куча богато одетых людей. Все знакомились, общались, лишь мы сидели вдали от всех, чтобы не мешать людям развлекаться, поскольку нас от всех отгородилась стена хранителей Реми, я говорил тебе, все мои знакомые уже работают на нас, даже те, кто был чуть выше среднего, он покачал головой. Я вообще не понимаю, зачем ты купил эту бумагу, тебе мало телевидения? Предлагаешь брать со стороны? поморщился я. Может, поспрашивать Аяку? Реми, у сестры праздник, не сегодня хотя бы, возмутился он внезапно ряды наших телохранителей зашевелились и каичи увидев человека который пытался к нам пробраться помахал рукой его тут же пропустили мужчина лет тридцати пяти в дорогом костюме стал нам кланяться и особенно низко мне я посмотрел на каичи жених одними губами произнес он а господин еул я растянул губы в улыбке присаживайтесь Мужчина суетливо занял место напротив нас. «Прекрасный вечер, отличная атмосфера праздника», — радостно сообщил я ему. «Благодарю. Мы с женой очень старались», — поклонился он. «Я бы хотел поблагодарить вас за то, что пришли. Вы редкий гость на любых мероприятиях». «Много работы», — улыбнулся я. «Некогда развлекаться». «У вас есть минута, чтобы поговорить?» «Боясь, что я откажусь», — спросил он. Я пожал плечами. «Конечно». «Мы же у вас в гостях. Было бы странно, если бы мы отказали вам». Он низко поклонился. «Понимаете, господин рами весь банковский сектор Японии лихорадит, поскольку вышел указ императора о том, что запланирована полная перестройка текущих процессов и названа компания Арасака как проводник этих изменений. Я все верно говорю?» — Да, Его Императорское Величество попросил нас этим заняться, так как я показал выгоды от этих изменений. — А можете вы хотя бы вкратце о них рассказать? — он умоляюще посмотрел на меня. — Трудно планировать семейную жизнь, если в любой момент можешь лишиться работы. — Вы каким банком владеете? — поинтересовался я. — Мизуха? — поклонился он. — Точнее, не я один им владею, наш клан. «Слушайте, я как раз собирался поискать тех банкиров, с которыми можно было бы начать эти преобразования». Я задумчиво почесал подбородок. «У вас какая капитализация?» «Около сто миллиардов йен, господин Рами». Эм...» я задумался, прокручивая в голове части своего плана. «Знаете что, господин Есу, поговорите с главой своего клана о продаже Арасака? 30% акций банка. Глаза японца полезли на лоб. 30%? Вы хотите войти в совет директоров с тремя голосами? Да, если вам интересны те изменения, что нами запланированы, то мне нужны места, чтобы не блокировать мои начинания. А это легче всего сделать, имея треть голосов в совете директоров. Но это ведь огромные деньги. Начал говорить он, но тут те ухранители еще раз раздвинулись и пропустили просто потрясающей красоты женщину, одетую в традиционное кимоно какой-то запредельной стоимости, судя по ткани и вышивке, на нем. «Дорогой», — она взяла под руку вставшего на ноги мужа, — «эти двое тебе докучают?» «Нет, дорогая», — он улыбнулся, напряженно смотря в мою сторону, — «мы просто познакомились с твоим боссом». «Можешь посмотреть, что там с крайним столом?» — попросила его Аяка. «Гости заскучали». Мужчина не очень довольно на нее посмотрел, но кивнул и, поклонившись нам, сказал перед уходом. «Можно вам завтра позвонить, господин рами Я достал из кармана визитницу и отдал ему одну из визиток. «Телефон указан секретаря. Назовите Джинни свое имя». «Благодарю вас», — он судорожно спрятал ее, затем поклонился каждому по отдельности, «господин Рэми, господин Каичи». Мы с улыбками тоже слегка наклонили головы. Когда он ушел, недовольная Аяка стала переводить взгляд с меня на брата. «Я знаю это выражение, Каичи!» Она ткнула в него пальцем. «Что произошло?» Партнер в поисках помощи посмотрел на меня. «Мы хотим купить банк», — ответил я за него сестру он несмотря ни на что побаивался видимо какие то детские травмы на глаз у девушки дрогнул чтобы протестировать в нем изменения которые я пообещал императору лаконично ответил я и какой банк вы хотите купить не дрогнувшим голосом продолжила допытываться она мизуха улыбнулся я но не весь только треть А яка выругалась длинным, витиеватым японским ругательством с упоминанием почему-то дядь и тёть. «Рэми, ну ты специально, да? Как я теперь буду с мужем жить?» Она неприязненно посмотрела на меня. «Просто отлично будете жить», — заверил я её. «Я сделаю тебя одним из трёх членов Совета Директоров. Заодно и присмотришь за тем, чтобы они наши денежки не разбазарили». Я посмотрел на Каичи, который стал выглядеть словно кот, объевшийся сметаной. — Отличная идея, сказал он, показав большой палец. Вот сестра его так не думала, хотя только она открыла рот, чтобы нам нагрубить, как осеклась, задумалась и затем, подозрительно глядя на меня, спросила. — Почему ты уже второй раз сказал «наши»? — Я знаю тебя слишком хорошо, ты никогда не говоришь ничего просто так. — А, ну это, собственно говоря, наш с твоим братом подарок тебе на свадьбу. Хмыкнул я, кивая головой Каичи. Тот засуетился, вытащив откуда-то позади себя папку и протянул ее Аяке. Та осторожно, словно гремучую змею, взяла ее в руку, открыла, несколько минут вчитывалась в текст, Затем ошеломленно посмотрела на нас двоих. Вы делаете меня совладельцем компании? Вашим партнером? Два процента, но с тем оборотом, что планируется, ты очень скоро станешь весьма обеспеченной дамой, дорогая моя сестра. широко улыбнулся Каичи, довольный тем, как она восприняла этот подарок. А яко посмотрела на меня. — Это было наше общее решение, — я пожал плечами. — Поздравляю, партнер. — Теперь я могу официально называть тебя рами Даже на работе? — поинтересовалась она. — Размечталась, — хмыкнул я, разочаровывая ее. Она убрала дарственную обратно в папку, поднялась со стула и по очереди обняла нас, поцеловав щеки. — Спасибо, я вас не подведу. С этими словами она забрала бумагу и удалилась к гостям. «Погоди», — Каичи задумчиво посмотрел на меня. «Теперь, получается, если мы купим банк, она станет боссом своего мужа? Так, что ли?» «Надеюсь, он любит властных женщин», — слегка улыбнулся я, которого тоже рассмешила создавшаяся ситуация. «Причем он сам подошел к нам. Изначально плана покупать именно этот банк у меня не было». Просто я много чего подготовил к разговору с банкирами, а тут один из них сам так удачно мне подвернулся под руку. Ну, раз подошел тот, с кем можно поговорить, то почему бы и нет? Что ж, думаю, мы пробыли здесь достаточно, чтобы соблюсти приличие. Каичи стал серьезным. Идем. У нас скоро встреча с китайцами, а ты по своему обыкновению наверняка еще ничего не ел. Идем. Да согласился я, поднимаясь со своего места. Телохранители, отрезая людей от нас, тронулись вперед, прикрывая со всех сторон. Встреча была назначена самими китайцами в снятом ими целиком ресторане, так что мы были гостями. Пока мы ехали, Каичи рассказал, что на него они сами вышли и предложили обсудить сотрудничество так как якобы знали, что мы активно развиваемся и вкладываем деньги в японские проекты. Подъехав впечатляющим кортежем к ресторану, находящемуся в районе, неконтролируемом нами, я насторожился и передал Жану, чтобы велел всем быть настороже. Само выбранное место было странным, ведь были районы гораздо безопаснее этого. Правда, когда мы выбрались из лимузина, первое, что бросилось в глаза — Это полное отсутствие японских лиц, одни китайские, причем северных народностей, все как одни высокие и крепкие, в отличие от своих южных собратьев. Я достал телефон и набрал номер Кёке-сан. — Это я. А что у нас происходит в западном гетто? — Китайцы захватили, после того, как ослаб клан, занимающийся азартными играми, — ответил глава службы безопасности. «Я как раз готовлю вам материал с вопросом, что с ними делать. Их можно будет выкинуть только силой». «Перезвоню». Я отбился, и мы обеспокоенно переглянулись с Каичи, который слышал этот разговор. Нас встретило большое количество слуг, а также охранников, которые тоже были китайцами. Они провели нас в большой зал, где стоял большой круглый стол, за которым уже сидели три человека в дорогих итальянских костюмах, той же фирмы, у которой обшивался и я. Это я мгновенно понял по знакомому крою и качеству ткани. Все трое встали при нашем появлении. Мы поклонились друг другу и нас пригласили за стол, усадив с противоположной стороны». «Добрый вечер, господа. На каком языке предпочитаете разговаривать?» «На английском», — поинтересовался я. «Думаю, нам будет проще на русском», — с небольшим шипящим акцентом ответил сидящий ближе к выходу. «Я не против. Своему партнеру я переведу наш разговор», — согласился я. «Кто вы и о чем хотели с нами поговорить?» «Мы представляем интересы части бизнесменов, работающих на императора», — продолжил он. «Вы не раз интересовались нашими передовыми разработками, поэтому мы решили встретиться лично, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Нас с партнером интересует перенос части производства в Японию, чтобы здесь мы могли наладить выпуск полупроводников». «Зачем?» — удивился он. Мы готовы поставлять нужное количество. Вам нужно будет лишь собирать их. По этой схеме мы сейчас работаем по всему миру. Мы, безусловно, готовы покупать продукцию и у вас, поскольку нам нужно будет покрыть очень большое количество заказов. Но, как показала недавняя война, опасно иметь все производство в другой стране. Сейчас между Японией и Китаем царит мир. «Но что будет, если наши страны начнут конфликтовать?» «Перенос даже части производства никогда нами не рассматривался, всегда подразумевались просто закупки продукции», — заметил он, а два его соседа молчали, просто слушая. «Тогда нам придется рассмотреть других партнеров для сотрудничества», — спокойно отметил я. «Жаль, что вы настроены так категорично». «Ведь мы готовы получить даже не последний технопроцесс, а более устаревший. Главное, чтобы мы могли обеспечить свое производство, если начнутся проблемы в наших отношениях». И повторюсь, это никак не отменяет закупки у вас чипов. Он задумался и о чем-то переговорил на китайском со своими соседями. «Какой объем вас интересует?» для начала примерно миллион процессоров планок памяти и всего нужного для сбора персональных компьютеров даже не моргнув ответил я китайцы переглянулись наши мощности не рассчитаны на такое количество признался главный поэтому мы готовы растянуть заказ на несколько лет нужных вам для их производства что еще вас интересует телевизоры матрицы для них И все, что касается бытовой техники, тоже в похожих объемах. Китайцы снова переглянулись. «Еще нас беспокоит активная скупка вашей компании и наших сетей быстрого питания», внезапно сменил второй из них тему разговора. «Император, конечно, приветствует иностранный капитал, но никогда он пытается монополизировать какую-то часть рынка». «Нашему императору тоже не нравится, когда часть города переходит под чужой контроль!» Я пожал плечами. «Но вас же пока не выкидывают отсюда!» «Пока!» На меня перевелись сразу три взгляда. «Господа, я всегда за то, чтобы торговать. Но если выхода не останется, то готов дать и отпор. Но, надеюсь, до этого в наших отношениях не дойдет». Или я не прав?» «Мы деловые люди и тоже заинтересованы в зарабатывании денег, а не тратя их на бесполезные вещи», — заметил он. «Я рад, что мы одинаково смотрим на мир», — холодно улыбнулся я. Они снова тихо переговорили. «Мы хотим предложить вам партнерство», — ответил главный, когда они закончили. Часть заводов, работающих по устаревшим технологиям и техпроцессам, переедут в Японию вместе с персоналом на время, требуемое для обучения ваших сотрудников, в обмен на ваш вклад в акции наших компаний. Производство чипов очень наукоемкое производство. Нам нужны большие инвестиции в исследования. К сожалению, мало кто в этом заинтересован и мы до сих пор топчемся на месте, хотя есть весьма перспективные идеи для дальнейшего развития. «Это весьма щедрое предложение», — удивился я. «Я сам хотел предложить вам подобное, но не знал, как вы это воспримете. У вас есть весьма высокопоставленные друзья у нас в Китае, господин Рэми». Он спокойно посмотрел на меня. «Которые попросили нас во время поездки в Японию...» «Вас внимательно выслушать». «Угу», — мгновенно понял я, что это за друзья такие. «Тогда, если принципиальное согласие между нами достигнуто, предлагаю спокойно поужинать», — предложил я. «А уже завтра я приглашаю вас в свой офис, где мы обсудим уже все детали». «Мы согласны», — подтвердили китайцы, вызвав слуг и официантов. Стол стал мгновенно заполняться едой, а мы начали прощупывать и знакомиться друг с другом, общаясь на нейтральные темы. Каичи на английском языке тоже ко мне присоединился. Пока накрывали на стол, я вкратце ему все объяснил. И он тоже удивился, что нас впустили вложить деньги в обычно крайне закрытое и консервативное общество бизнеса Китая. Ужин продолжался до поздней ночи, и мы обсудили большую часть вопросов, которые планировали отложить на завтра. Расстались мы очень довольны общением и достигнутыми договоренностями, ведь итоговая сумма вклада Арасака в китайское производство полупроводников вместе с закупкой чипов и техники просто поражала воображение неподготовленного человека.